На сей раз я их не виню. Даже они лишились дара слова. Сцену обдирания живого петуха они видели, как и я, впервые. Квартхоз квартиры номер 50 Василий Иванович криво и отчаянно улыбался, хватая петуха то за неуловимое крыло, то за ноги, пытался вырвать его у неизвестного гражданина. «Иван Гаврилыч, побойся Бога!» — вскрикивал он трезвее на моих глазах. «Никто твоего петуха не берет, будь он трижды проклят! Не мучай птицу под светлое Христово воскресенье! Иван Гаврилыч, приди в себя!» Я помнился первым и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина. Петух взметнулся, ударился груз на лампочку, затем снизился и исчез за поворотом там, где... Павловнина кладовка. И гражданин мгновенно стих. Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь поэтому он кончился для меня благополучно. «Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе особняк». Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь неизвестно какими делами, и что я вообще совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому что это ее шурка, и пусть я заведу себе своих шурок и ем их с кашей. Я, Павловна, если вы еще раз ударите шурку по голове, подам на вас в суд, и вы будете сидеть год за истязание ребенка, помогала плохо. Павловна грозилась, что она подаст заявку в правление, чтобы меня выселили. Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованы. Словом, на сей раз ничего не было. В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве. Неизвестного гражданина Квартхоса екатерины Ивановна под руки вывели на лестницу, Неизвестный шел Багровый, дрожа и покачиваясь, молча и выкатив убойные угасающие глаза. Он был похож на отравленного Белиной, отропа Беладонна. Обессилевшего петуха Павловна и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли. Катерина Ивановна, вернувшись, рассказала, «Пошел мой сукин сын, читай, квартхоз». Муж Катерины Ивановны, как добрый за покупками. Купил таки у Сидоровны четверть. Гаврилыч пригласил. Идем, говорит, попробуем. Все люди как люди, а они налокались, прости, Господи, мое согрешение. Еще поп в церкви не звякнул. Ума не приложу. Что с Гавриловичем сделалось? Выпили они. Мой ему и говорит. Чем тебе, Гаврилыч, с петухом в уборную идти? да я его подержу